Еще до прихода придворного распорядителя судья чувствовал, что не миновать ему этого дела, а подобные предчувствия редко обманывали. Потому и побеспокоился о немедленном начале следствия. Ибо, как известно, вести следствие лучше по горячим следам, а не когда уже все улики успели растащить, свидетели подевались неизвестно куда, а у тех, кто остался, отшибла память. Конечно, надо будет приказать лекарям городской управы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 могло превратить тишайшую жёнушку-красильщика Мао в мастера воинских искусств, сумевшего уложить половину стражи принца Джоу. И потом, добро б она Джоу Вана убила, добро это так, к слову, а то нати, подвиг, сломала хребет любимой собачки-любимой наложницы и радостно перерезала себе горло. Из-за собачки она что ли столько народу к предкам отправила? Ну не понравилась ей чем-то собачка, кинь издалека камнем.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 Во время освидетельствования трупа восьмой тетушки выяснилось и было записано, что умерла зоумышленница в результате перерезания горла, совершенного ею же, а также, что при жизни никакими специальными воинскими упражнениями, кроме стирки и тому подобных домашних работ, жена красильщика мало не занималась. Это подтверждалось показаниями опасавшейся пыток и потому разговорчивой родни, твердившего один голос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 Около двух десятков отборных стражников из личной охраны Джоувана, включая телохранители и Тайвея. И тем не менее, факт лицо Судья Бао еще некоторое время постоял над телом умершей и собрался было уходить, когда взгляд его случайно скользнул при лежавшей ладони вверх руке покойной. На предплечье уже начали проступать синеватые трупные пятна. И в этом не было ничего удивительного.